Он знал, что у нее фотографическая память и что она потрясающий хакер. Он знал, что она не похожая на других, замкнутая женщина, которая не любит рассказывать о себе и не питает доверия к властям. Он знал, что она способна применять грубое насилие. Благодаря этому он остался жив, но он даже не подозревал о том, что она признана недееспособной находится под опекой, что в юности она лежала в психушке. Надо было выбирать, на чьем стороне. Просидев заполненность, он в конце концов решил, что, вопреки мнению полиции, отказывается верить в то, что Лисбет Саландер убила Дага и Мия. По крайней мере, он обязан выслушать ее, прежде чем осудить. Он и сам не знал, во сколько, наконец, ему удалось заснуть, но в половине пятого утра проснулся на диване. Перебравшись в спальню, он тотчас же заснул опять. Страстная пятница, 25 марта, предпасхальная суббота, 26 марта. Малин Эриксон поудобнее откинулась на спинку дивана и положила ноги на столик. Она тут же спохватилась, что находится не у себя дома, а в гостиной Микаэля Блумквиста, и опустила их на пол. Микаэль добродушно улыбнулся. «Не стесняйся! Расслабься и будь как дома!» Она тоже улыбнулась ему и снова положила ноги на столик. В пятницу Микаэль перевез все копии оставшихся после Дага бумаг из редакции «Миллениума» в свою квартиру и разложил материалы кучками на полу. В субботу они с Мален посвятили восемь часов тому, чтобы тщательно проверить всю электронную почту, все записи, короткие заметки в блокноте, а главное весь текст будущей книги. Утром Микаэлю нанесла визит его сестра Анника Джа... а... Джанини. Она захватила с собой вечерние газеты с последними сводками и крупной паспортной фотографией Лизбет Саландер на первой странице. Одна газета делала упор на фактической стороне дела: разыскивается по подозрению в трех убийствах. Другая газета добавляла остроты: полиция ловит психически больную убийцу маньяка. Они проговорили час в течение которого Микаил объяснял, какое отношение он имеет к Лизбет Саландер и почему не верит в ее виновность. Под конец он спросил сестру, не согласится ли она представлять интересы Лизбет Саландер, если ту поймает полиция. «Мне уже приходилось защищать женщину в делах о насилии и избиении, но защита подозреваемых в убийстве – не моя специальность», – ответила Аника. «Ты самый сообразительный адвокат из тех, кого я знаю. Лизбет очень понадобится защитник, на которого она могла бы положиться. Думаю, что она примет твою кандидатуру». Аника Джанини немного подумала, но согласилась в случае необходимости обговорить этот вопрос с Лизбет Саландер, хотя и без особой уверенности. В час дня в субботу позвонила инспектор уголовной полиции Соня Мудик и попросила разрешение зайти за сумкой, принадлежащей Лизбет Саландер. По-видимому, полиция открыла и прочла его письмо к Лизбет, отправленное им на ее адрес на Лундагатан. Уже через 20 минут Соня прибыла, и Микаэль предложил Геи и Малину устраиваться за обеденным столом в гостиной, а сам прошел в кухню за сумкой, которая стояла на полке возле микроволновки. После короткого раздумья он открыл сумку и вынул из нее молоток и газовый баллончик. «Конечно, это называется сокрытием вещественных доказательств, ведь баллончик со слезоточивым газом считался оружием, и его незаконное хранение могло повлечь за собой наказание. Молоток же, без сомнения, должен был послужить подкреплением того мнения, что Лизбет склонна к применению насилия. А это нам незачем», — решил Микаэль. Он предложил Соне Мудик выпить кофе. «Можно мне задать вам несколько вопросов?» — спросила она. «Пожалуйста». В письмях Саландр, которые мы обнаружили на лун Гатан, вы пишете, что вы перед ней в долгу. Что вы имели в виду?» Лизбет Саландр оказала мне большую услугу. «О чем идет речь?» «Это была услуга совершенно частного характера, так что я не собираюсь о не рассказывать». Соня Мудик внимательно посмотрела на него. «Мы сейчас расследуем убийство. Я надеюсь, что вы как можно скорее поймаете того мерзавца, который убил Дага Имия. Вы не верите в виновность Саландр?» «Нет». «Кто, по-вашему, мог убить этих людей?» «Я не знаю» но Дакс свенсон собирался разоблачить и назвать поименно целый ряд людей, которым было что терять. Кто-то из них, возможно, и совершил эти убийства. А зачем было этому человеку убивать адвоката Нильса Бьюрмана? Этого я не знаю. Пока что не знаю. Он смотрел на нее прямо, не отводя глаз. Соня Мудик улыбнулась. Она знала, что его в шутку называли Калли Блунквистом, и сейчас поняла, почему. Но вы намерены в этом разобраться? Если сумею. Можете передать это Бублански. Передам. А если Лизбет Саландер даст о себе знать, то, надеюсь, вы нам об этом сообщите? Я не рассчитываю, что она даст знать о себе и признается в убийстве, но если это случится, то обещаю, что постараюсь со своей стороны уговорить ее добровольно явиться в полицию. В этом случае я помогу ей всем, чем смогу, ведь ей очень понадобится друг. А если она скажет, что невиновна? Тогда, надеюсь, что она сможет пролить свет на случившееся. Господин Блумквист, между нами не в обиду будет сказано... «Я надеюсь, вы понимаете, что Лизбет Саландер будет арестована и не наделаете никаких глупостей, если она свяжется с вами. Если вы ошибаетесь, она все-таки виновна, к этой ситуации нужно относиться со всей серьезностью, иначе это грозит смертельной опасностью». Микоэль кивнул. «Надеюсь, что нам не придется устанавливать за вами слежку. Вы отдаете себе отчет в том, что содействие лицу, объявленному в розыск, является нарушением закона. В этом случае предусмотрено наказание за укрывательство преступника». «А я надеюсь, что вы найдете несколько минут, чтобы подумать над тем, Нет ли какой-нибудь другой кандидатуры в виновники преступления? Мы над этим подумаем. Следующий вопрос. Не знаете ли вы, каким компьютером пользовался для работы Даг Свенсен? У него был старый Mac iBook 500, белый, с экраном 14 дюймов. На вид такой же, как мой ноутбук, но с экраном большего размера. Вы не имеете представления, где хранился его ноутбук. Даг носил его в черной сумке. Думаю, он должен быть у него дома. Там его нет. Не мог ли он оставить его на работе? Нет. Я просматривал письменный стол Дага, и там его не было. Они помолчали. «Могу я из этого сделать вывод, что компьютер Дага Свенсона пропал?» – спросил, наконец, Микаэль. К восьми часам вечера Микаэль и Малинс довольно значительный список лиц, у которых теоретически мог иметься мотив для убийства Дага Свенсона. Их набралось 37. Каждое имя они записали на отдельном большом листе бумаги, а те листы Микаэль развесил на стене гостиной. Список состоял из мужчин, которые были либо сутенерами, либо клиентами проституток, и упоминались в книге Дага Свенсона. 29 из них можно было идентифицировать, а 8 человек проходили только под псевдонимами. 20 известных по имени мужчин являлись клиентами, которые когда-либо пользовались услугами той или иной девушки. Микаэли и Малина обсуждали также вопрос о том, можно ли сейчас печатать книгу Дага. Трудность состояла в том, что многие доказательства своих утверждений Даг и Мия унесли с собой в могилу, а мне неосведомленному человеку придется глубже ознакомиться с соответствующим материалом и еще многое уточнить. Они пришли к выводу, что примерно 80% рукописи не вызовут никаких проблем, но оставшиеся 20% требуют доработки, прежде чем «Миллениум» сможет их опубликовать. Они не сомневались в верности материала, но сами недостаточно им владели, чтобы давать ответы на возражения и критику с той же уверенностью, как сам Даг, будь он жив. Микайль выглянул в окно. На улице стемнело и начался дождь. Он спросил Малин, не хочет ли она еще кофе, но она отказалась. «Окей», — сказала Малин, — «с манускриптом все ясно, но мы так и не нашли следов убийцы до и Миа. «Это может быть одно из имен на стене», — сказал Микаэль. «Это мог быть кто-то, не имевший никакого отношения к книге, или твоя приятельница». «Лизбет», — подсказал Микаэль. Малин из тишка посмотрела на него. Она проработала в Миллениуме 18 месяцев, причем пришла туда в тот момент, когда там царил полный хаос в связи с делом Венерстрема. После нескольких лет на временных должностях и случайных заработков «Миллениум» стал для нее первым постоянным местом работы, и ей там очень нравилось. Работа в «Миллениуме» укрепила ее позиции, с Эрикой Бергером и остальными служащими у нее сложились дружеские отношения, только в обществе Микаэля Блумфиста она всегда чувствовала некоторую скованность. Видимых причин для этого она и сама не находила, но почему-то воспринимала Микаэля как самого замкнутого и неприступного человека в своем окружении. Весь прошедший год... Он приходил на работу поздно и часто проводил время один у себя в кабинете или у Эрики Бергер. Нередко он вообще отсутствовал, и в первые месяцы работы Малин казалось, что она чаще видит его на телеэкране, чем живем в помещении редакции. Он постоянно находился в разъездах и занимался делами где-то еще. Почему-то с ним нельзя было вести себя запросто, а из случайно услышанных замечаний других сотрудников Малин узнала, что Микайр не изменился, стал молчалив и труден в общении. Для того, чтобы докопаться до причин, почему были убиты Дак и Мия, Мне нужно бы побольше знать о Лизбе А так я даже не знаю, с какого конца подступиться к этому делу, если...» Она остановилась, не договаривая до конца свою мысль. Микай посмотрел на нее, потом сел в кресло, стоявшее под углом в девяносто градусов к дивану, и тоже положил ноги на столик. «Тебе нравится в Миллениуме?» — неожиданно спросил он. «Я к тому, что ты проработала у нас уже полтора года, а я мотался туда-сюда, так что мы до сих пор не успели с тобой как следует познакомиться». «Мне все ужасно нравится», — сказала Малин. «А вы мной довольны? Микаэль улыбнулся. «Мы с Эрикой уже не раз отмечали, что у нас еще никогда не было такого толкового секретаря редакции. Мы считаем, что ты просто находка, и прости меня, что я не сказал этого раньше». Малин ответила довольной улыбкой. Похвала знаменитого Микаэля Блумквиста была ей чрезвычайно приятна. «Но я спрашивала, в общем-то, не об этом», — заметила она. «Ты хочешь знать, какое отношение Лизбет Саландер имеет к Миллениуму? Вы с Эрикой не слишком охотно говорите на эту тему». Микаэль кивнул. И посмотрел ей в глаза. И он и Эрика полностью доверяли Майлен Эриксон. однако были вещи, которые он не мог с ней обсуждать. Я согласен с тобой, сказал он. Если уж заниматься убийством Дагомиа, тебе нужно знать больше. Я непосредственный участник тех событий, кроме того, связующее звено между ней и Дагомиа. Давай задавай мне вопросы, и я отвечу тебе, насколько смогу. А когда дойдут до того, о чем должен молчать, я тебе об этом скажу. Почему такая секретность? Кто такая Лизбет Саландер и какое отношение она имеет к Милениуму? Вот слушай. «Два года назад я нанял Лизбет Саландер для сбора материалов в связи с очень сложным расследованием. В этом и заключается главная трудность. Я не могу рассказать тебе, над чем работала для меня Лизбет. Эрика знает, в чем там было дело, и связано обещанием хранить это в тайне. Два года тому назад. Это было до того, как ты разоблачил Венерстрема. Я могу исходить из того, что она выполняла работу в связи с этим расследованием? Нет, не можешь». От меня ты не услышишь ни подтверждения, ни отрицания. Я могу только сказать, что нанял Лисбет для выполнения совершенно другого поручения и что она выполнила его безупречно. Окей. Okay. Ты находился тогда в Хедо, стади жил там, насколько я знаю, отшельником. А Хедо стад в ту лето не был забыт средствами массовой информации. Восстал из мертвых Харри и Твангер и все такое прочее. Забавно, что у нас в Милении у меня воскрешения харит Твангер не написали ни одного слова. Как уже сказано, я об этом не гугу. «Можешь гадать, сколько тебе угодно, и вероятность того, что ты угадаешь правильно, я считаю, практически равной нулю». микаэль усмехнулся. «Если мы не писали о Харии, то причина в том, что она член нашего правления. Пускай ею занимаются другие средства массовой информации. Что же касается Лизбет, то поверишь мне на слово, то, что она сделала для меня, не имела никакого отношения к тому, что случилось в Энскеде. Одно с другим тут никак не свяжешь. Окей. Позволь мне дать тебе один совет, не гадай». «Не строй предположений, знай только, что она работала на меня, и что я не могу обсуждать вопрос о том, в чем заключалась эта работа. Скажу тебе также, что она сделала для меня еще кое-что, попутно. Она спасла мне жизнь, в самом буквальном смысле. Так что я перед ней в большом долгу». Малин удивленно приподняла брови. Об этом она в меня ничего не слышала. «А это, если я не ошибаюсь, значит, что ты знаешь ее очень хорошо. Полагаю, что да, настолько, насколько вообще кто-нибудь знает Лисбет Саландер». Она, наверное, самый скрытный человек из всех, с кем я знаком. Вдруг он встал и отвернулся к потемневшему окну. «Не знаю, как ты, а я хочу выпить водки с лаймом», — произнес он наконец. Малин улыбнулась. «Окей, лучше уж водка, чем еще одна чашка кофе». Драгон Арманский провел выходные в летнем доме на Блиде, и все это время размышлял о Лизбе Цаландер. Его взрослые дети решили провести выходные отдельно от родителей. Его жена Ритва, прожившая с мужем 25 лет, без труда поняла, что мысли его находятся где-то далеко. Он все время был погружен в мрачное молчание и не в попад отвечал, когда к нему обращались. Каждый день он садился в машину, ехал в магазин, покупал там дневные газеты, а потом, засев у окна на веранде, читал статьи об охоте за Лизбет Саландр. Его мнение о себе заметно ухудшилось. Драга Норманский испытывал жгучую обиду из-за того, что он так жестоко ошибался в Лизбет Саландр. О том, что у нее есть проблемы с психикой, он знал уже давно. Его не удивило бы мысль о том, что она может применить насилие, причинить вред кому-нибудь, кто стал бы ей угрожать. То, что она обозлилась на своего опекуна, который, по ее мнению, без спроса вмешивается в ее личные дела, тоже можно было как-то понять, если взглянуть на дело ее глазами. Все попытки распоряжаться ею она всегда воспринимала в штыки, возможно, считая их проявлениями враждебности. Но у него просто в голове не укладывалось, с какой стати она вдруг вздумала отправиться в Энскеде и застрелить там двух человек, с которыми она, судя по данным всех доступных источников, была совершенно незнакома. Драга Норманский все время ожидал, не откроется ли какая-нибудь связь между Лисбет и парой из Энскида, и не выяснится ли, что кто-то из них имел с ней дело или совершил какое-то действие, способное привести ее в ярость. Однако ни о каких подобных связях газеты не сообщали, зато было много рассуждений о том, что психически больной Лисбет Саландр, вероятно, случился какой-то кризис. Два раза он сам звонил инспектору криминальной полиции Бублански, чтобы узнать, как идут дела но даже руководитель следствия не мог установить никакой связи между Саландер и парой из Энскеда, кроме того, что все они были знакомы с Пикалем Блумпестом. Но здесь следствие тоже зашло в тупик. Не нашлось никаких подтверждений того, что лизбит Саландер знала или хотя бы слышала что-то о существовании Дага Свенсена и Мия Бергман. Поэтому следствию было трудно установить истинный ход событий, если бы не отпечатки пальцев на орудии убийства и несомненная связь Саландер с первой по времени жертвой адвокатом Бюрманом. Полиция до сих пор блуждала бы в потемках. В квартире Микаэля Малин Эриксон наведалась в ванную комнату и снова вернулась на диван. «Давай подведем итог», — сказала она. «Наша задача выяснить». Действительно ли Дага и Мия убила Лизбет Саландер, как думает полиция? У меня нет ни малейшего представления, с чего нам начинать. «Отнесись к этому, как к обычному журналистскому расследованию. Мы не ведем следствие за полицию. Вместо этого мы будем следить за ходом полицейского расследования и докапываться до того, что мы им известно». Все, как при обычном журналистском расследовании, с той разницей, что мы не обязательно опубликуем все, что при этом выплывет. Но если убийцей была Саландер, между ней и Дагом, и Мия должна была какая-то связь, и эта связь — ты. Я в этом случае никакая не связь, я больше года уже не виделся с Лизбет, я даже не знаю, откуда она могла бы узнать об их существовании. И вдруг Микаэль молк. В отличие от всех других, он знал, что Лизбет Саландер была хакером высочайшего класса. Его внезапно осенило, что его ноутбук битком набит перепиской с Дагом Свенсеном и различными вариантами текста его книги, а кроме того, там есть еще и копия научного труда Мия Бергман. Он не знал, посещала ли Саландер его компьютер, но таким образом она могла бы полностью в курсе его соотношений с Дагом Свенсеном. Но и это не помогало Микаэлю понять, какая причина могла бы будить поехать в Энскеди и убить Дага и Мия. Ведь они оба работали над темой насилия в отношении женщин. А такое начинание Лизбет могла только одобрить и всячески поддержать. «У тебя такое лицо, словно ты сообразила о чем-то важном», — сказала Малин. Микаль совершенно не собирался рассказывать кому бы то ни было о хакерских талантах Лизбет. «Нет, я просто так устал, что у меня в голове гудит», — ответил он. «Ведь теперь она подозревается не только в убийстве Дага Ими, но и в убийстве своего опекуна, и в этом случае связь видания вооруженным глазом. Что ты знаешь о нем?» «Ровно ничего». Я никогда не слышала об адвокате Бьюрмане и даже не знал, что у нее есть опекун. Однако очень маловероятно, чтобы кто-то еще мог убить всех троих. Даже если с Дагом и Мия кто-то расправился из-за их расследования, то у него не может быть никаких причин убивать опекуна Лизбет Саландер. Сам знаю. И я себе прям голову сломал, пытаясь найти объяснение. Впрочем, по крайней мере, один сценарий, по которому кто-то посторонний мог убить Дага и Мия, и опекуна Лизбет я могу себе представить. Это какой же? Допустим, что Дага и Мия убили за то, что они ввязались в деятельность секс-мафии, что Лизбет оказалась третьим человеком, каким-то образом замешанным в этом деле. Поскольку Бьюрман был адвокатом Лизбет, то, может быть, она рассказала ему что-то такое, что сделала его свидетелем, или просто знающим лишнее, из-за чего он и был убит. Малин немного подумал. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — произнесла она с сомнением. «Но у тебя нет никаких фактов в подтверждении этой теории?» «Да, фактов нет никаких». «А как ты сам думаешь, виновна она или нет?» Микаэль задумался ответил не сразу. «Предположим, меня спросят, способна ли она на убийство?» Мой ответ будет «да». У Лизбит Саландер есть склонность к насилию. Я и сам видел ее в действии. Когда, когда она спасала твою жизнь, Микаэль кивнул. «Я не могу рассказать тебе, как было дело, но один человек собирался убить меня. И ему это почти что удалось. Она появилась вовремя и безжалостно избила его клюшкой для гольфа. И ты даже не упомянул об этом в полиции?» «Нет». «Так что это должно остаться между нами?» «Окей». Он пристально взглянул ей в глаза. «Малин, я надеюсь, что смогу на тебя в этом положиться. Я никому не скажу ничего из того, что мы с тобой сегодня обсуждали, даже Антону. Ты не просто мой шеф, я тебя уважаю, не хочу подвести». Микаэль кивнул. «Прости, пожалуйста. Хватит извиняться». Он рассмеялся, но тот, тот же стал серьезным. «Я убежден, что в случае надобности она убила бы его, чтобы меня защитить». «Окей. Но в то же время я считаю психически нормальным человеком, пускай и необычным» но совершенно нормальной, просто она руководствуется какими-то своими побуждениями. Она взялась за клюшку по необходимости, а не ради собственного удовольствия. Для того, чтобы убить ей, требуется серьезная причина — грозящая опасность. Словом, что-то должно ее спровоцировать. Он снова погрузился в задумчивость. Малин смотрела на него, терпеливо ждала. Я ничего не могу сказать об ее опекуне, я ровно ничего о нем не знаю. Но я даже представить себе не могу, чтобы она убила Дага и Мия. Мне в это не верится. Наступило долгое молчание. Взглянув на часы... Малин увидела, что уже половина десятого. «Поздно! Мне пора домой!» — сказала она. Микоэль кивнул. «Мы с тобой потратили целый день, завтра с утра опять начнем думать. Нет, оставь посуду, я сам ее вымою». В ночь на пасхальное воскресенье Арманскому не спалось. Он лежал и слышал сонное посапывание ритвы. Он тоже никак не мог разобраться в этой драме. В конце концов он поднялся, надел тапки и халат и вышел в гостиную. Там было прохладно, и он положил несколько полежек в камин откупорил бутылку легкого пива и сел перед окном, за которым открывался вид на воды Фурусунда. Итак, что ж ему известно? Драгон Арманский с уверенностью мог утверждать, что Лизбет Саландер человек странный непредсказуемый. В этом не было никаких сомнений. Он знал, что зимой 2003 года что-то случилось. Тогда она вдруг бросила работу у него и исчезла, устроив себе отпуск на целый год. Он тогда думал, что ее отсутствие имеет какое-то отношение к Микаэлю Блонквисту, однако Микаэль тоже не знал, что случилось. Затем она вернулась и навестила его. Она твердила, что финансово вполне обеспечена. Арманский понял эти слова в том смысле, что у нее было достаточно денег, чтобы продержаться некоторое время, не работая. Все весну она постоянно навещала Хольгера Пальмгрена, но с Блунквистом отношения не возобновила. Она убила трех человек, двое из которых были, по-видимому, совершенно ей незнакомы. Тут что-то не так. В этом нет никакой логики. Арманский хлебнул пиво прямо из горлышка и закурил сигарилу. Ко всему прочему, у него была нечистая совесть, и это еще больше усиливало дурное настроение, с которым он встречал нынешние праздники. Когда к нему пришел Бубланский, он без колебаний помог ему, снабдив всей возможной информацией, которая должна была пригодиться в деле поимки Лизбет Саландер. Поймать ее было необходимо, в этом он нисколько не сомневался. Причем, чем скорее, тем лучше, а совесть мучила его из-за того, что он оказался о ней такого невысокого мнения, и сразу, и без больнейших сомнений, принял известие о ее виновности». «Арманский был реалистом. Когда к тебе является полиция и заявляет, что такой-то человек подозревается в убийстве, то очень велика вероятность того, что эти подозрения не напрасны. И так Лизбет Саландер виновна». Однако полиция при этом не учитывала того, что она могла считать себя вправе так поступить. У нее могли иметься какие-то смягчающие обстоятельства или хотя бы разумные объяснения внезапного приступа слепой ярости. Дело полиции — поймать ее и доказать, что она произвела эти выстрелы. В задачи полиции совсем не входит копаться в ее душе и объяснять, почему она это сделала. Им достаточно найти какой-то более или менее убедительный мотив преступления, а в случае отсутствия такового все спишут на приступ безумия. Лизбет Саландер в роли Матиаса Флинка. Он покачал головой. Такое объяснение драгонорманского не устраивало. Лизбет Саландер никогда не делала ничего без серьезной причины и не подумав заранее о последствиях. Девушка со странностями? Да. Сумасшедшая? Нет. Значит, должно быть какое-то объяснение, каким бы непонятным, и неприемлемым оно не казалось другим людям. Примерно к двум часам ночи Драгон Арманский наконец, принял решение. Пасхальное воскресенье, 27 марта, вторник, 29 марта. После ночи, проведенной в раздумьях, в воскресенье Драгон Арманский встал рано. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену, он осторожно спустился по лестнице, сварил кофе и приготовил бутерброды. Затем достал свой лэптоп и начал писать. Он пользовался теми же бланками, которые применялись в «Милтон Текьюрити», при изучении личных обстоятельств. Он включил в отчет все факты, относящиеся к базовым данным о личности Лизбет Саландер, какие имелись в его распоряжении. В девять часов к нему спустилась Ритва и налила себе кофе из кофеварки. Она поинтересовалась, чем это он занимается. Он ответил уклончиво и продолжал сосредоточенно писать. Достаточно хорошо зная своего мужа, она поняла, что сегодня ей на него не придется рассчитывать. Оказалось, что Микаэль Блумквест ошибся в своих предположениях. Очевидно, это объяснялось тем, что в пасхальные каникулы в помещении полиции было сравнительно мало народа. Только в воскресенье утром средства массовой информации узнали, что это он обнаружил Дага и Мия. Первым дало себе знать один из репортеров газеты «Афтонблатед», старый знакомый Микаэля. «Привет, Блумквест! Это Никласан!» «Привет, Никласан!» — ответил Микаэль. «Оказывается, это ты обнаружил в Энскаде убитую пару». Микаэль подтвердил, что это был именно он. Один источник утверждает, что они работали в Милениуме. «Твой источник частично прав, частично ошибается. Даг Свенсен писал для Милениума репортаж, но выступал как независимый журналист. Мия Бергман напрямую с нами не была связана. Вот черт, это ж информационная бомба. Видимо, так, устало согласился Микаэль. Почему вы сами не выступили с какой-нибудь публикацией? Даг Свенсен был для нас добрым другом и товарищем по работе. Мы решили, что приличнее будет подождать, по крайней мере, пока о случившемся не узнают родственники». А потом уж можно думать об обликации. Михаил знал, что это высказывание не попадет в прессу. Окей. А над чем работал Даксвенсон? Писал очерк для Милениума. На какую тему? А что вы у себя в автонблате собираетесь напечатать завтра в качестве главной сенсации? Так это все-таки была сенсация. Да ну тебя, Николас, отстанет меня. Ладно, Блуман, не седлись. Когда ты думаешь, убийство как-то связано с сюжетом, над которым работал Даксвенсон? Если ты еще раз назовешь меня Блуман... Я положу трубку и до конца года не буду с тобой разговаривать. Ну, прости. Как ты думаешь, Дага Свенсона убили из-за его журналистского расследования? Не имею никакого представления, почему убили Дага. А тема, над которой он работал, не имела отношения к Лизбе Саландер? Нет ни малейшего. Ты не знаешь, Даг был знаком с этой сумасшедшей? Нет. До этого у Дага вышло много текстов о преступлениях в сфере информации. Для Миллениума он тоже писал на эту тему. «Когда ты отстанешь?» — подумал Микаэль. Он уже приготовился послать на куда подальше, как вдруг его осенило, и он так и подскочил на кровати. Он внезапно сопоставил две мысли. Никлассон тем временем продолжал что-то говорить. «Погоди минуточку, Никлассон, не бросай трубку, я сейчас вернусь». Микаэль встал, прикрыл микрофон ладонью. Он словно начнулся на другой планете. С тех пор, как произошло убийство, Микаэль все время ломал себе голову над тем, как ему связаться с Лизбит Саландр. Вероятнее всего, она прочтет все, что он скажет, где бы она в это время ни была». Если он будет отрицать знакомство с ней, она может подумать, что он ее предал и продал. Если он будет ее защищать, люди решат, что Микаэль знает об убийстве гораздо больше, чем говорит. Но если он поведет себя правильно, это может подтолкнуть Лейзбет к тому, чтобы выйти с ним на связь. Подвернувшийся случай был слишком хорош, чтобы его упускать. Он должен что-то сказать. Ну что? Извини, пожалуйста, я снова здесь. Так что ты сказал? Я спросил, не писал ли Дако о преступлениях в информационной сфере? Если хочешь, чтобы я выступил с заявлением, то я готов. Валяй, говори. «Но только ты должен процитировать меня точно. А как еще я мог бы тебя процитировать? На этот вопрос я бы не хотел отвечать. Так что, что собираешься сказать?» всех заявления ты получишь от меня по электронной почте через 15 минут». «Что-что? Проверь почту через 15 минут», — сказал Микаэль, отсо отсоединился. Он направился к своему письменному столу, включил ноутбук и после двух минут сосредоточенного обдумывания начал писать. Главный редактор журнала «Миллениум» Эрика Бергер глубоко потрясена убийством независимого журналиста и нашего коллеги Дага Свенсона. Она надеется, что убийство скоро будет раскрыто. Первым в ночь на Великий четверг обнаружил тела обоих убитых, своего коллегу и его подругу, ответственный редактор «Миллениум» Микаэль Блунквист. Даг Свенсон был замечательный журналист и человек, которого я очень ценил. У него были новые замыслы. Среди прочего, он работал над большим репортажем о правонарушениях в информационной сфере, сообщил газете «Автонблат» от Микаэль Блунквист. Ни Микаэль и Эрика Бергер не хотят строить никаких предположений по поводу того, кто и по каким мотивам совершил это преступление. Кончив писать, Микаэль взял трубку и позвонил Эрике. «Привет, Рике! Ты только что дала интервью газете «Автонблатед». Вот как?» Он быстро прочитал ей свое короткое сообщение. «И почему?» «Потому что тут каждое слово – правда. Он десять лет работал как независимый журналист, и одной из его ведущих тем как раз была тема информационной безопасности. Я не раз беседовал с ним об этом». И мы даже собирались опубликовать его текст на эту тему после того, как закончим с историей о трафике секс-услуг». Он помолчал секунд пять. «Ты знаешь еще кого-нибудь, кто занимался бы вопросами проникновения в чужие компьютеры?» — спросил он затем. Эрика Бергер подумала немного. Наконец она поняла, что задумал Микаэль. Айда да Микки, молодец! Окей, с Богом!» никласон перезвонил через минуту после того, как получил сообщение Микаэля по электронной почте. «Не больно жирно то, что ты мне прислал?» Больше все равно не получишь, другим газетам и того не досталось. Либо ты печатаешь всю цитату целиком, либо вообще ничего». Как только Микаэль отослал электронное письмо Никласу, он снова сел за стол, немного подумав, быстро написал короткое сообщение. «Дорогая Лизбет, я пишу тебе это письмо оставляю его на своем жестком диске, так как уверен, что рано или поздно ты его прочитаешь. Вспомнив, как ты хозяйничал на жестком диске в Энерстрюме два года тому назад, Я подозреваю, что ты хакнула и мой компьютер. В настоящее время ты, как я понимаю, не хочешь иметь со мной дело. Я еще не знаю, почему ты решила порвать наше знакомство вот таким образом, но не буду ни о чем спрашивать, и ты не обязана мне отвечать. К сожалению, хочешь ты или не хочешь, что события последних дней снова свели нас вместе. Полиция утверждает, что ты хладнокровно убила двух человек, которые были мне очень дороги. Мне не приходится гадать о том, насколько жестоким было убийство. Я и без того это знаю, так как я сам обнаружил Дага и Мил спустя несколько минут после того, как они были застрелены. Но дело в том, что я-то я не верю, что это ты их убила. По крайней мере, надеюсь, что это не так. Если ты, как это утверждает полиция, психопатка, и совершила это убийство, то это значит, что я с самого начала совершенно неправильно судила тебе или что ты полностью переменилась за прошедший год. А если убийца не ты, это значит, что полиция ловит совсем не того, кого надо. При сложившихся обстоятельствах мне, вероятно, следовало бы убеждать тебя добровольно сдаться полиции, но подозреваю, что ты даже не станешь этого слушать. Однако, на самом деле, нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно, и рано или поздно тебя арестуют. Когда тебя арестуют, тебе нужно будет друг. Если ты не желаешь иметь дело со мной, то знаешь, что у меня есть сестра. Ее зовут Аника Каджанине, она адвокат. Я уже поговорил с ней, она готова тебя защищать, если ты вступишь с ней в контакт. На нее ты можешь положиться. Что касается Милениума, то мы со своей стороны видим собственное расследование, чтобы узнать, почему были убиты Дак и Мия. В настоящее время я составляю список людей, у которых были причины заставить Дага Свенсона молчать. Не знаю, на правильном ли я пути, но я проверю по списку всех одного за другим. Мне непонятно, какое отношение ко всему случившемуся имеет адвокат Бьюрман. В материалах Дага и его имени нигде не встречается, и я не вижу никакой связи между ним и Дагом и Мия. Помоги мне, плиз. Какая тут есть связь? Микаэль, постскриптум. Тебе следует поменять фотографию в паспорте, она не передает того, какая ты на самом деле». Подумав немного, он обозначил документ как для Лизбет Саландер. Затем создал папку под названием «Лизбет Саландер» и оставил ее на виду, поместив на рабочем столе своего ноутбука. Во вторник Драго Нормандский назначил на утро совещание за круглым столом конференц-зала в офисе милтон Mil security Он пригласил на него трех человек. Юхан Фреклунд, 62 лет бывший инспектор уголовной полиции Сульны, занимал должность начальника оперативного отдела милтон security. Он отвечал за планирование и анализ. Арманский переманил его к себе с государственной службы 10 лет назад и считал это своим самым удачным кадровым приобретением. Кроме него, Арманский пригласил на совещание Сони Бомана, 48 лет, и Николаса Эриксона, 29 лет. Боман также служил раньше в полиции, начав в районном отделении Нурмальма в 1980 году. Оттуда был переведен в уголовный отдел и там провел десятки ярких расследований. В начале 90-х годов он был одним из ключевых игроков – А в 1997 после долгих уговоров, он, получив обещание значительно более высокого жалования, перешел в «Милтон Секьюрити».